За сутки через прачечную проходило двадцать пять тысяч единиц разного белья, от простыней и полотенец до поварских курток и замасленных комбинезонов механиков. Со всем этим прачечная благополучно справлялась. Но в последнее время все хуже и хуже обстояло дело со скотертями. И вот почему бизнесмены взяли себе в обычие делать свои подсчеты и заметки. на скатертях с шариковыми ручками. «Попробовали бы они так у себя дома, столопы!» — рявкнула миссис Шалдер, когда один из рабочих ночной смены отобрал из кучи грязных скатертей те, что были выпочканы пастой. «Жены бы им такое устроили! Сколько раз я говорила этим болванам-старшим официантам, чтобы они смотрели и пресекали, а им все равно!» Изменив голос, как бы передразнивая кого-то, Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Услужу чем смогу, сэр. Пожалуйста, пишите себе на скатерти. Вот вам еще одна шариковая ручка, сэр. Вы только на чаевые раскошелкись. А на эту чертову пратечную наплевать. Миссис Шалвер умолкла. Рабочий из ночной смены так и замер, с разинутым ртом. Катитесь домой, раздраженно закричала она. У меня от вас уже голова кругом идет, а еще целый день впереди. когда рабочий ушел, она успокоилась. Слава Богу, что удалось выбрать эти скатерти прежде, чем они попали в воду. Если шариковая паста намокнет, можно спокойно списывать вещь в расход, потому что ее уже огнем не вытравишь. А над сухими скатертями придется сегодня поработать Нелли, их лучшей пятновыводительнице. А вось удастся спасти большую часть скатертей с помощью тетрахлорида, хотя миссис Шалдер не мог все равно была бы не прочь сказать пару теплых слов виновникам своих лапоть. Так просыпалась с гостиницы на парадных и черных лестницах, в кабинетах, в столярной мастерской, в пекарнях, в типографии, в киосках, в камерах хранения, в гараже, в радиомастерской, в декоративном отделе повсюду начинался новый день. На пятнадцатом этаже гостиницы находились апартаменты ее владельца Уоррена Трента. Сам Трент только что поднялся с парикмахерского кресла, в котором его брил Элойшис, и почувствовал резкую боль в бедре, будто раскаленным гвоздем ковырнуло. Радикулит разыгрался. Это означало, что ему и сегодня придется ограничить себя в передвижениях. Его личная парикмахерская помещалась в пристройке рядом с просторной туалетной комнатой. Кроме ванны в японском стиле прямо в полу здесь была паровая кабинка и огромный встроенный в стену аквариум с тропическими рыбками. Прогуляв в ванную, Трент остановился перед большим зеркалом и, рассмотрев себя, убедился, что выглядит безукоризненно. Из зеркала на него смотрело морщинистое угловатое лицо, нос с горбинкой, подвижный не напряженный рот. глубоко посаженные глаза скрытного человека, его густые вьющиеся волосы некогда истинно черные блестали благородной сединой. Облик достойного джентльмена Южанина довершали стоячий воротничок с отогнутыми уголками и тщательно повязанный старомодный галстук. В другое время его безупречный и ухоженный внешний вид доставил бы ему удовольствие, но вот уже несколько недель Тренд находился в таком подавленном состоянии, что ни на что постороннее не обращал внимания. Наступил вторник последней решающей недели. Тренд быстро подсчитал, как он делал каждое утро, включая сегодняшний, осталось всего четыре дня, в течение которых он должен попытаться спасти дело своей жизни. На хмурости прихрамовывая. Владелец гостиницы вышел в столовую, где Ройс уже подавал завтрак. На дубовом обеденном столе сияло серебро, белели накрахмаленные салфетки, рядом тележка с подогревателем, которую только что прекратили из кухни. Ройс подставил кресла. Трент неуклюже уселся и указал рукой на противоположную сторону стола. Ройс тотчас поставил второй прибор. И занял место напротив Тренты. Обычно старик завтракал один, но на тарелке всегда был лишний завтрак на тот случай, если ему захочется компанией. Раскладывая по тарелкам еду.